Глава седьмая. Кристина. «И вовсе не катастрофа», — совершенно спокойным видом, — возразил Джорин. Связаться через общий сон он смог исключительно из заметки. «Но при этом ты ведь ему ничего не сказала, так ведь?» «Не сказала». Я покачала головой. Сидела у изголовья кровати, закутавшись в покрывало. И пусть сейчас горели все свечи, все равно было жутко. То есть он в любом случае меня не найдет? А как он это сделает, если совершенно ничего о тебе не знает? Сама посуди. Призывную силу метки я гашу, да и больше не допущу, чтобы он вот так наведывался. Жаль, я сегодня поздно спохватился. Даже сначала не понял, что это не просто сон ты видишь. Джорин, я одного понять не могу. Тихо произнесла я. Вот ты говоришь, что я темная, так? Но почему же тьма вызывает у меня инстинктивный ужас? Ведь, по идее, это и моя собственная магия, верно? Не совсем. Дух замялся. Магия тьмы неоднородна, и издревле так сложилось, что у каждого верховного рода она хоть чуточку, но особенная. В чистом виде тьму ты видела только в святилище. У темных же она не совсем такая. Хотя и изначально использовать все вы можете. То есть мои золотистые сполохи — это тоже тьма? С сомнением уточнила я. Да. Просто одна из ее составляющих у тебя велика настолько, что проявляется именно так. Ты сегодня, наверное, была слишком напугана, чтобы разглядеть. Но даже воплощенная темным магия была не такой, как в святилище. Если честно, мало утешает. Я уткнулась лбом в колени. До сих пор было жутко. Ледяной взгляд, едва ли неосязаемая исходящая от темного опасность. Жуткая ползущая тьма и отвратительнейшее чувство собственной беспомощности. До наяву Амиран мог бы сделать со мной вообще все, что угодно, и я бы никак не смогла этому помешать. Джорин, мне нужно научиться давать отпор чужой магии. Я подняла глаза на Хранителя. Я не хочу, чтобы подобный гад мог так запросто меня напугать. Чтобы учиться, но уже на определенный уровень магии, Джорин развел руками. От теории никакого толку без практики не будет. Но не волнуйся. С воплощением дракона все пойдет гораздо быстрее. Ну а пока тебе лучше поспать и набраться сил. До утра еще далеко. Боюсь, я не усну. Страх все не отпускает. Ничего, я помогу. Джорин подошел к кровати. Устремившаяся от него голубоватая дымка окутала меня теплом. Я тут же почувствовала, как накатывает сонливость. Уже засыпая, я пробормотала. Джорин... «А у тебя ведь такая же магия, как и у меня?» «Не совсем». Даже его голос уже одним своим звучанием сейчас убаюкивал. «Ты унаследовала магию Эльвины. Я же изначально был духом рода Тариса». «Тариса? Так звали моего папу?» Глаза уже нещадно слепались. «И все же, почему ты так упорно не хочешь рассказать мне об их судьбе?» Он тяжело вздохнул. «Потому что я догадываюсь, какой будет твоя реакция» и какие последствия за собой повлечет. Поверь, я просто хочу тебя уберечь. Джорин сказал что-то еще, но я уже не услышала. Сон окончательно победил. Утром хранитель не спешил появляться. Да и сжение метки усилилось. Видимо, Амиран все рвался до меня добраться, а Джорин активно этому мешал, потому пока и не воплощался. Но я все же надеялась, что все наши планы в силе. И именно сегодня мы попробуем воплотить моего дракона». Ну а пока меня ждал завтрак в компании псевдосемейства. К счастью, Кармеллы в трапезном зале пока не было. Но рано я обрадовалась. Госпожа Ирина сообщила. «Сегодня важный день. Прибывает тот темный лорд, что наделил Кармеллу меткой избранницы. Надеюсь, вы с Гроном не вздумаете ничего испортить». И глянула на нас весьма грозно. «Ого, эмоции! Что-то прямо небывалое!» «А что мы можем испортить?» Грон смотрел на мать с таким невинным видом, словно даже ангелы у него смиренно обучались. «Как что?» Она недовольно поджала губы. «Ты же терпеть не можешь, Данготарцев!» «И что? Если ты опасаешься, что я с воплем «Умри, презренный!» «Брошусь на темного, едва он переступит порог, то зря!» «Его и так Кармелла доконает!» «И это куда более тяжкая участь!» чем быстрая смерть от моих рук. — Только Дерри чем не угодила? Или дай угадаю? — хохотнул Грон. — Вы с Кармеллой дружно боитесь, что Данготарец на Дерри глаз положит и забудет о своей избраннице. — Глупостей не говори, — сердито парировала госпожа Ирина. — Я всего лишь пекусь о безопасности Деррии. Кармелла пошла на риск, но у нее все задуманное удалось. Она теперь на привилегированном положении, как избранница темного лорда. Но это не значит, что ее родным ничего не грозит. «Не волнуйся, мы и на глаза не покажемся. Правда, Дерия?» Грон мне подмигнул. Я кивнула. Ничего не говорила, сохраняя образ безропотной тихони. Да только очень не по себе стало, что тут объявится Данготарец. А вдруг они способны чувствовать метки других поблизости? Но даже если и нет, все равно во время его присутствия пытаться воплотить дракона опасно если только уйти куда-нибудь подальше от замка Миф. Хотя, может, я совершенно зря опасаюсь, и темный быстро откланяется. Госпожа Ирина между тем сменила тему. — Кстати, Грон, ты случайно не вскрывал защитную печать в башне твоего отца? — Нет, конечно. А что? Совершенно невозмутимо отозвался он, отставив чашку с чаем. — Я вчера случайно заметила, что защитная печать нарушена. Вот и кто бы это мог сделать? Вопрос прозвучал так, словно Грон был обязан прямо сейчас признаться. «Надеюсь, ты помнишь, что эта башня под запретом, и ни в коем случае туда входить нельзя». «Естественно, я это помню». Грон страдальчески закатил глаза. «Да и мне эта старая башня, наверняка набитая хламом, совершенно неинтересна. Не сомневаюсь, отец там пропадал потому, чтобы отдохнуть от нашего не в меру буйного семейства, только и всего». «Ну а защитную печать перед смертью создал, чтобы лишний раз тебя позлить». Госпожа Ирина аж побагровела, но ничего сыну не ответила. Да и Грон больше ничего не говорил. Все продолжили завтрак, как ни в чем не бывало. А вот меня уже вовсю мучило любопытство. Что же это за тайная запечатанная башня тут такая? Она принадлежала лорду Олтону, который был как-то связан с моими родителями, Так может, в его башне я могу найти какие-нибудь зацепки? Как бы Джорин не уверял, что незнание лишь мне во благо, лично я так не считала. Джорин появился уже после обеда. Я как раз заперлась в своей спальне, ведь скоро должен был приехать к Кармелле ее темной. «Ну что ж», — выслушав меня, вышагивал по комнате хранитель. «Не вовремя, конечно». Но не бойся, рядовой темный чужую метку не почувствует. Это надо быть настолько выдающимся магом, каких сейчас по пальцам одной руки пересчитать. Но все же, пока тут Данготарец, воплощением дракона заниматься не стоит. Просто дождемся, пока тут уедет. Только и всего. Джорин, я все спросить хотела. Спохватилась я. Ведь когда дракон появится, всем сразу станет ясно, что я темная. Что тогда делать будем? «Ты совершенно зря волнуешься», — улыбнулся он. «Дракон — существо магическое. При необходимости он может быть точно так же нематериальным, как и я. Так что никто посторонний его и не увидит. Будем стараться, чтобы твоя истинная сущность так и осталась в тайне. Кстати, я в это время тоже не бездействовал. Здесь, в замке, есть башня с мощной магической защитой. Там Олтон в свое время магией занимался». После его смерти башню запечатали, но я уже почти печать разрушил. Именно там предлагаю и создавать переход в другой мир. Дело это не однодневное, возиться много придется. Потому нам просто необходимо подобное тайное место, где никто не помешает, да и не увидит. О, ну вот и разгадалась загадка с нарушенной печатью. Даже хорошо, что мне самой туда, в тайне от духа, пробираться не придется. Но с другой стороны... «Если бы в этой башне можно было найти хоть какие-нибудь зацепки насчет моих родителей, Джорин бы так запросто туда не собрался. Но ничего. Все равно найду способ все выяснить». В дверь постучали. Хранитель тут же исчез. В первый миг насторожившись, я на всякий случай спросила. «Кто там?» «Так я же!» — послышался голос Грона. «Ты чего среди бела дня запираешься?» Я сразу дверь открыла. Да просто не нравится мне, что в замок темный явится. Вот и заперла дверь. Увы, без толку. Мой псевдобрат развел руками. Я как раз и пришел тебя по этому поводу осчастливить. Маменька наша сейчас обрадовала, что у донготарцев теперь новые порядки. Темный этот явится не один, а в сопровождении призрака. И вся семья избранницы обязана присутствовать. У меня аж в горле встал. А смысл? все же постаралась сохранять внешнее спокойствие. «Ты у меня спрашиваешь?» Фыркнул Грон. Темные и смысл — понятия несовместимые. Но, как матушка объяснила, теперь вот у них положено избранниц проверять. Все-таки претендентки в будущее императрицы. А вдруг у них наследственность плохая? Так что предстоит нам сегодня изображать идеальное семейство. Меня хоть и коробит от одной мысли, что в моем собственном доме будут донготарцы, но жить я хочу больше. Ведь если у Кармеллы что-то сорвется, она точно убьет и не поморщится. Сказаться отсутствующим, больным, мертвым нельзя, я уже узнавал. Обязаны явиться все члены семьи. Вот радость-то в сердцах выдала я. И не говори. Грон был со мной полностью солидарен. В общем, я тебя предупредил. Сие счастье ожидается через пару часов. Будь готова. Он ушел. Я тут же заперла дверь и одновременно материализовался Джорин. «Слышал?» — уныло спросила я. «Каждое слово...» Он обеспокоенно заметался по комнате. «Ладно бы один темный, но попадаться на глаза призраку ни в коем случае нельзя. Эти ищейки не только у тебя метку засекут, но и магию могут распознать. И тогда все. Шансов у нас нет». «Выходит, когда ты говорил о грозящей мне здесь неминуемой смертельной опасности, ты имел в виду призраков?» Не только, но они и неотъемлемое звено этой цепи. В любом случае, дело плохо. Джорин даже за голову схватился. Очень много моих сил ушло на сдерживание метки. Я попросту не смогу настолько скрыть твою истинную магию, чтобы призрак ее не засек. Быть может, я помогу? Раздался позади нас голос. Я мигом обернулась. У противоположной стены воплотился такой же полупрозрачный мужчина, как и Джорин. Также седовласый, с бородой, одет как аристократ, но, может, абсолютно все духи выглядят подобным образом. Но этот был точно не дух рода миф. «А вы кто?» — опасливо спросила я. Настороженный Джорин пока молча смотрел на своего собрата. «Позвольте представиться». Незнакомец кивнул в знак приветствия. «Мое имя Инитар. Я дух-хранитель рода Тайлас». «Тайлас?» — ахнула я. Мигом среагировавший Джорин, тут же собрался атаковать, заискрившись вокруг него магией. Подождите, выслушайте меня, Инитар поднял руки, словно собрал сдаваться. Я здесь исключительно, чтобы помочь. Амиру я ничего не скажу, поверьте. Если бы он знал, где его избранница, он бы уже был здесь. Я и вправду хочу вам помочь. Простите, но невольно услышал обрывок разговора, пока воплощался. Похоже, я вовремя Ведь там, где один хранитель не справится, вполне могут справиться два. «Джорин, ему вообще можно доверять?» — шепнула я. «Никому нельзя доверять», — мрачно отозвался он, но угрожающая искрящаяся магия все же исчезла. «Я понимаю, что мое появление довольно неожиданно», — продолжал инитар. «Но я ни в коем случае не желаю вам зла, и уж точно никому вас не выдам. Даже Амиру. Разве вы не должны ему помогать?» «Не поняла я. Я ему и помогаю?» «Очень серьезно», — ответил он. «Больше всего на свете я хочу уберечь его от непоправимого, даже если это идет вразрез с его собственными желаниями. Как хранитель магии рода, я сразу почувствовал, где именно избранница Амира. Но не хотел вас тревожить, пока...» Оборвав фразу, он перевел взгляд настоящего рядом со мной духа. «Джорин, я знаю, кто вы». Я бы и не удивилась, если бы Джорин прицельно шандарахнул по инитару магией, лишь бы только тот ничего не сказал. Конспирация же. Вдруг я что лишнее узнаю? Но мой хранитель никак не отреагировал, лишь продолжал молча смотреть на инитара. Зато я молчать не стала. — Так вы, получается, знакомы? Перевела взгляд с одного духа на другого. — Не совсем. Инитар покачал головой. «Хотя все хранители магии появились одновременно, но это происходило в разных частях мира. Потому многие из нас так никогда и не пересекались. Но о Джорине из рода данвей я слышал и не раз, в том числе и скорбную историю последнего наследного лорда вашей семьи. Искренне соболезную». Он снова чуть кивнул. Видимо, этот жест у духов выражал своего рода почтение. Как и все... Я полагал, что род Данвей прервался и исчез, потому и очень удивился, когда Амир упомянул имя их духа. Ай, видимо, Амир запомнил имя, когда я Джорина в порыве паники призвала. Но, выходит, самому Амиру это ничего не прояснило, зато прояснило его хранителю. «А что за скорбная история рода Данвей?» — мигом спросила я. «Нет», — произнес Джорин так, что уже открывший было род инитар, тот же, чуть ли не со стуком, его закрыл. Если вы вправду хотите помочь, лишнего говорить не стоит. Я намерен уберечь Кристину от тяжкого бремени прошлого. А давай я сама решу. Вот при всем уважении к хранителю, в этом вопросе я была с ним категорически не согласна. Радуйся своему незнанию, дитя. Терпеливо смотрел на меня Джорин. Во многом именно от этого зависит твоя безопасность и даже жизнь. «Что ж, я уважаю решение собрата». Инитар снова кивнул, перевел взгляд на меня. «Знаете, когда я почувствовал, что метка Амира проявилась сама собой, как природой и заложена, мне было ужасно любопытно. Что же там за выдающаяся девушка такая? Чтобы вы поняли, наследник моего рода... <кхм> в общем, недостатка в женском внимании не испытывает». И тот факт, что вдруг выделил какую-то одну настолько, лично меня несказанно обрадовал. И сейчас, глядя на вас, леди Кристина, я понимаю, почему Амир неосознанно сделал такой выбор. У вас даже имя необычное. Лучше это имя не афишировать, предупредил Джорин. Она здесь под другим именем. Хорошо, я сохраню эту тайну. И от Амира опасливо уточнила я. «Само собой». «Вы его боитесь, да?» Смотрел на меня с искренним сожалением. «Поверьте, он не причинит вам вреда. Он сначала не знал, что метка возникла сама по себе. Счел, что вы, как и другие охотницы за метками, нарочно ее спровоцировали. А это шло вразрез с его собственными планами. Тем более Амир выяснил, что на том балу на него готовилось покушение. И Нитар вздохнул. «Поймите, я не пытаюсь его оправдать». Просто прошу не торопиться с выводами. Вот единственное, что по поводу Амира меня интересует, это вопрос, почему вы хотите помогать нам в обход его интересов? Хмуро спросила я. Тут все просто и очень сложно одновременно. Я не скажу Амиру, кто вы и где вы. Тем более он и в одиночку хоть весь мир перевернет, но все равно вас найдет. И скрывать не буду, лично я этому только обрадуюсь. Но вы последняя моя надежда». Замолчав, он отошел к окну. Лучи полуденного солнца просвечивали сквозь инитара, сам дух словно мерцал. Тихо продолжил. «Амир сильнейший не только среди Тайлас за все время существования нашего рода, но и сильнейший среди всех темных. Его потенциал тьмы столь же огромен, сколь и ужасен». Амир умудряется контролировать эту чудовищную силу. И я бы так не беспокоился, но... Он одержим властью. Тьма толкает его на это. Он пойдет на все, чтобы заполучить престол Данготара. Но даже это не так страшно. Я уверен, что Амир станет мудрым и справедливым императором. Но вся беда в том, что все императоры при коронации проходят посвящение истинной тьмой. А учитывая силу Амира... Для него это станет последней каплей. Вот и представьте себе темного с абсолютной властью и безграничной силой, полностью подчиненного изначальной тьме. Джорин даже побледнел. Но, видимо, заметив, что я не понимаю всей глубины проблемы, пояснил мне. Сама по себе тьма крайне опасна. Магическое воплощение смерти, если так тебе будет понятнее. Люди давно пытались ее подчинить, но остановились лишь страшным орудием в ее руках. И только, сделав тьму неоднородной, смогли взять ее под контроль. «Хорошо, но при здесь я?» Я перевела взгляд на Инитара. Хранитель обернулся, смотрел на меня весьма печально. «Вы — единственная надежда, что не все так безнадежно. Вас выбрала не только сила мира но и неосознанно он сам, пусть и не отдает себе в этом отчета. Причем выбрал не хладнокровным разумом, а предчувствием». Быть может, не все еще потеряно, и, вопреки моим опасениям, Амир все же способен любить. Да, он любит свою семью, но это все не то. Нужна другая любовь, понимаете? И если кто-то и способен ее пробудить, то только вы. Амир и любить? Пусть я его видела лишь дважды, но уже сложилось стойкое впечатление жестокого беспринципного типа, который только и способен что переть напролом, запугивая и принуждая. Вот честно, я бы даже засмеялась из-за столь абсурдного предположения хранителя. Но уж слишком у инитара было серьезное выражение лица. «Сожалею, но у нас несколько другие планы», со вздохом произнес Джорин. «И нам как раз крайне не нужно, чтобы ваш подопечный Кристину отыскал. Но для вас это своего рода тоже решение проблемы. Ведь без избранницы Амир не сможет претендовать на престол» а значит, никогда не станет императором, и посвящение истинной тьмой ему не грозит. «Боюсь, вы его недооцениваете». Инитар даже улыбнулся. «Он и без моей помощи справится. Но, повторюсь, я вас раскрывать не стану, и сейчас я просто хочу помочь вам, Джорин, уберечь избранницу Амира. Пока она не под его защитой, случится может все что угодно. К сожалению, у моего подопечного очень много врагов». Хорошо, что они тоже не знают, кто его избранница. У нас свои причины скрывать Кристину. Джорин, похоже, сменил гнев на милость. Больше и не подозревал. Крайне важно, чтобы никто о ней не узнал, пока она... В общем, пока не окажется в полной безопасности вдали отсюда. Я был несколько лет в забвении, потому моя магия пока слаба, восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. «И я буду очень признателен, если поможете скрыть от посторонних не только метку избранницы, но и истинную магию Кристины. Здесь никто не знает, что она темная. Для всех она Эльмарийка, Дерия из рода миф. Я бы и сам справился, но сегодня нагрянет призрак. Впрочем, про это вы слышали. Вместе мы сможем скрыть даже от призрака». Инитар перевел взгляд на меня, даже поклонился. Для меня настоящая честь помочь дочери величайшего героя. Мне не посчастливилось лично знать вашего отца. Я видел его лишь однажды, да и то мельком. Но не сомневаюсь, что вы достойная девушка. И жду с нетерпением, когда брачный союз скрепит оба наших рода навеки. Очень хотелось посоветовать на это даже не надеяться. Но сейчас меня куда больше заинтересовало другое. Итак, Мой папа Тарис из рода Данвей. И раз величайший герой, теоретически о нем могут знать многие. Пусть Джорин и дальше играет в партизана. Да еще и Инитару не даст откровенничать. Я и сама смогу все узнать. Только бы для начала сегодняшний визит призрака пережить. С магической защитой двух хранителей я чувствовала себя как в танке. И при этом очень обострилось восприятие. Стоило закрыть глаза, и я видела потоки силы, расходящиеся во все стороны. И оттого страшнее становилось. Приехавший к Кармеле темный лорд с невыговариваемым именем оказался совершенно невнятным. Я думала, он будет возмущаться, что у него выцеганили метку. Но нет, похоже, все устраивало. Он уже битый час расписывал, какой он весь из себя выдающийся. Кармела с восторженным придыханием слушала. Госпожа Ирина сидела с видом улыбающейся статуи. Грон изо всех сил старался не задремать. Ну а я из-под тяжка следила за призраком. Интересно, они все как клонированные? Точно такой же седоволосый, бледный мужчина со сверлящим взглядом, какие в избытке попадались на глаза на том злополучном балу. И до сих пор он ни слова не сказал. Стоял в дверях, как охранник, и не двигался. Но из-за обостренного магического восприятия я видела, как во все стороны от него ползет извивающимися щупальцами тьма. Очень тяжело было сдержаться, не показать своего инстинктивного ужаса. Казалось, в гостиной просто кишат угольно-черные змеи, но вокруг меня словно бы была светящаяся сфера, которую они все же огибали. Самое интересное — Выпущенная призраком незримая тьма не проявила абсолютно никакого интереса к Кармелле. Казалось, магия что-то ищет по приказу своего обладателя, но пока впустую. И, как ни странно, больше всего щупальца тьмы крутились вокруг Грона. Может, мой псевдобрат, выдающийся маг, и сила призрака это почувствовала? Оставалось лишь гадать. В остальном же вечер прошел скучно и бестолково. И когда Тёмный с призраком наконец откланялись все вздохнули с облегчением. Ну, кроме Кармеллы. Она явно рассчитывала, что сразу уедет в чертоги, Ан нет. Как выяснилось, до этого ещё больше двух недель. И до тех пор лорд не рвётся лишний раз пересекаться со своей избранницей. Пусть при нём Кармелла не показала недовольства, но едва он уехал, сердитая она сразу потопала в свою комнату, громогласно высказывая всё, Что она думает о донготарцах и их обычаях?» Госпожа Ирина поспешила за ней, чтобы, скорее всего, утешать. «Ну а мы с Гроном остались в гостиной вдвоем». «Два часа потерянной жизни», — констатировала я. «Два часа пятнадцать минут», — уточнил Грон, потягиваясь в кресле. «Я мысленно считал. Все лучше, чем бахвальство этого донготарца выслушивать. Плохо, конечно, что он сразу с собой нашу любимейшую сестру не прихватил. Но хорошо» что сам теперь объявится лишь к моменту поездки в чертоге. «Это я уж как-нибудь переживу, хотя до сих пор коробит, что в моем доме темный побывал». «Грон, есть вопрос не по теме», — спохватилась я. «Ты слышал о таком герое, как Тарис из рода Данвей?» «Слышал, но особых подробностей не знаю». Он зевнул. «Вроде как не так давно, лет двадцать назад». У темных какой-то бедлан начался. Объявился некий тип с абсолютной тьмой и давай всех брать под контроль направо и налево. Властелин эдакий. Ну а этот Тарис — единственный, кто осмелился против него выступить и в клочки покромсать. За достоверность не ручаюсь, но что-то там примерно такое было. Получается, Тарис победил. А что потом с ним стало? Нетерпеливо спросила я. То ли сам при этом погиб, то ли после смерти чокнутого властелина высвободившаяся тьма изничтожила победителя. Толком не знаю. Он встал с кресла. «А тебе-то зачем?» «Да просто слышала, что был такой-то герой. Вот и интересно стало, чем именно он знаменит». Хоть и прозвучало сбивчиво, но Грон вроде бы ничего не заподозрил. «Ладно, пойду я на свежем воздухе прогуляюсь. Проветриться надо. Составишь компанию?» Вот с удовольствием бы, но есть дела неотложные. Давай в другой раз. Просто устала очень. Хочу отдохнуть в тишине и спокойствии. В другой раз, так в другой раз. Что-то насвистывая, Грон первым покинул гостиную. Чуть выждав, я пошла следом. Надо было возвращаться в свою комнату. Там ждал Джорин, да и, возможно, инитар Нитар еще не вернулся к себе. Но сначала я хотела все же наведаться в библиотеку. Увы, мои поиски книг по истории, хоть и увенчались успехом, но все они были старые, написаны до того, как жил мой отец. Получается, узнать о нем я могу, лишь расспрашивая знающих. грон вот мало что поведал, а кого еще спросить? Может, на грядущем званом вечере пристать к какому-нибудь старичку с особо умным видом? Хотя есть вероятность, что раз папа был героем именно у темных, то только они в точности знают его историю. Я уже собиралась выходить из библиотеки, как взгляд замер на временной арке. Я же расспрашивала о ней Джорина, даже о видении своем рассказала. Но он успокоил, что будущее не определено, и увидеть я могла просто одну из возможных вариаций. И пусть мне теперь упорно казалось, что в том видении я была именно Самиром, но все же далеко не факт, лица-то я не видела. Но сейчас меня интересовало не будущее. Пока сохраняется обостренное магическое восприятие, быть может, получится все же целенаправленно заглянуть в прошлое? Я должна знать правду о родителях. Пусть Джорин тоже наверняка молчит не просто так, пусть у него какие-то свои крайне веские причины, но все это уходило на второй план. Сколько себя помню, я то и дело возвращалась к мысли, а какие мои настоящие мама и папа? Старалась тогда не думать о том, что с ними стало, почему они меня бросили. Но даже сейчас, зная, что они погибли, я все равно хотела все выяснить до конца. Времени у меня на это не так много, скоро возвращение на Землю, так что тут надо цепляться за любой шанс узнать правду. Конечно, если бы не грозящая мне некая смертельная опасность и козни госпожи Ирины с возможным подчинением сознания — Я и могла бы задержаться в этом мире подольше. Но мне еще жить охота, и желательно в здравом уме. Старательно сосредоточившись на смутном ощущении, циркулирующей по телу магии, я двумя руками одновременно коснулась арки. Очертания библиотеки сразу смазались. Мгновение темноты, и взгляду открылась незнакомая комната, погруженная в полумрак. Да только это точно было не прошлое. Вот так, со стороны, я увидела себя. В объятиях Амира. Жадно целуя, он прижимал меня к стене, а я ему даже не противилась. Отвечая на поцелуй, льнула к нему. Пальцы путались в темных волосах. Все происходило явно добровольно. Вмиг меня вернуло в реальность. Щеки пылали, даже кровь в висках застучала. От пробравшей тело дрожи я инстинктивно обняла себя за плечи. Так, спокойно. Это просто одна из вариаций будущего, коих великое множество. На самом деле этого уж точно не случится. Мало того, что Амир вызывает у меня лишь злость и даже страх, так я еще и скоро на Землю вернусь. Гоня от себя малейшие мысли об увиденном, я поспешила в свою комнату. Джорин обещал, что как только нежеланные гости уедут, мы с ним, наконец, займемся порталом и воплощением моего дракона пусть даже и среди ночи.